Глава 8. Проблема с нехваткой воды была решена в одно мгновение. И не благодаря моим усердным стараниям, мне бы хотелось, чтобы все водные кризисы в мире решались подобным образом, но в тот миг, когда я безмятежно спала под звездами, все мое тело пронзило ощущение, будто меня колю тысячи игл. От шока мне показалось, что сейчас мое тело станет дырявым, как у Накуны, однако после ослепительного ливня и звездного света на меня обрушился вовсе не дождь из игольниц или Это был просто обычный дождь. Нет, не обычный, а это настоящий ливень. Неужели мои усердные действия, которые я совершал, в чем мать родила, были восприняты небесами как молитва о дожде? Этот дождь, напоминающий мне о душе перед входом в бассейн, заставил меня броситься искать укрытие, не под карниз, а под листву. И пока дождь лил как из ведра, я снова убедилась, что нахожусь в регионе Окинавы. Это должно быть один из тех тропических ливней, о которых я так много слышала. Это не было благословенный дождь с небес в ответ на мою молитву или жалости к моему положению на этом острове, а самое обычное погодное явление в виде партизанского ливня. Примечание переводчика. «Партизанский ливень» — это термин, использующийся для обозначения очень короткого мощного ливня, вызванного непредсказуемым образованием дождевых облаков, собственно, за свою внезапность непредсказуемость и называется «партизанским». Прятаться под листьями было практически бессмысленно, зато моя жажда была утолена в мгновение ока. Словно что-то давно высохшее вновь напитывается влагой. Я могла придумать десяток причин, почему дождевую воду нельзя пить напрямую, но даже с крепко сжатыми губами вода казалась силой проникала между ними. И хотя дождь был так силён, что в самый пик образовал сплошную водяную стену, сквозь которую я не видел и на сантиметр перед собой, он вскоре прекратился. Это тоже была характерная черта таких ливней. Они обрушиваются с ревом, а затем исчезают мгновение ока. Вот если бы он продлился еще чуть-чуть, я бы смогла набрать воды в пластиковые бутылки. Подобная эгоистичная мысль могла бы появиться в моей голове, но, увы, этому не суждено было случиться, ибо ни единой пластиковой бутылки на этот остров не прибило. Огонь, который я с таким трудом добыла, естественным образом был потушен потоками дождя, почти как если бы я использовал огнетушитель, а значит, не было и шансов вскипятить дождевую воду, Так что с точки зрения прибыли и убытков я, можно сказать, осталась при своих. И потому я начала всерьёз ломать голову над тем, как бы поскорее сородить подходящую емкость к следующему внезапному ливню. Но начну с вывода. Вскоре мне предстояло узнать, что мучиться с изготовлением емкости нет никакой нужды, ибо проливные дожди, такие как внезапные, а то и ещё более внезапные, чем прежде, принялись лить ежедневно и без перерыва. Здесь дождь льет 35 дней в месяце. Это, конечно, поговорка не с Акинавы, а с острова Якусима в префектуре Кагасима, но здесь, на этом необитаемом острове, все ощущалось как бесконечное сэндвич из палящего солнца и внезапных ливней. В таких условиях отпадала нужда трудиться столь примитивно или вести себя как юкай, облизывающий нижнюю сторону листьев. Раз кипячение воды было не единственной целью добычи огня, моей новой задачей стало ломать голову над тем, как соорудить такую печь, что не погаснет под дождем. Но в целом... Из-за постоянных шквалов мои шансы на выживание стремительно возросли. «Окинава — это прекрасно. Я определенно перееду сюда в будущем». Хотя если все так продолжится, то мое желание рискует сбыться, но совсем не в том смысле, как мне хотелось бы. Как вы, наверное, догадались, тот факт, что я научилась распознавать периодичность этих ливней, означал, что моя жизнь на небитаемом острове затянулась. На данный момент это уже не краткое пребывание. Подобно узнице, я выкладывала на земле по одному камню каждый день, И их подсчет показал, что с момента моего прибытия прошло уже 14 дней. Уже две недели. Хоть и прошло больше 72 часов, я все еще жива как-никак. Но в то же время это также число дней, прошедших без каких-либо признаков спасения, несмотря на выложенные мною камни в форме сос, и число дней, прошедших без встречи с другими выжившими, пока что я кое-как держалась, но обстоятельства, кажется, поворачивались к худшему. Это была война на истощение, где я постепенно сдавала позиции. Конечно, в отличие от способностей протагониста Сенан-Манги, я не могла выжить на небитаемом острове лишь с огнем и водой. Хоть это и довольно упрощенно, позвольте кратко и информативно изложить, как мне удавалось кое-как продержаться эти две недели под палящим солнцем и проливными дождями. Проблема с водой была решена. Какое везение оказаться на острове, где часто идут дожди. Огонь, правда, мог погаснуть под этими небесными благословениями, но раз уж я однажды добился успеха, могу рассчитывать на такой же результат, если приложу те же усилия. Ну, не совсем те же. Потому что усилия для розжига стали еще строже, ведь щепки и каменные поверхности теперь отсырели от ливней. Строже уже некуда. Казалось, строгость стала концентрированной. Однако у проблемы с сыростью было очевидное решение. Сушить растопку под палящим солнцем в период зноя Не просто же так я сменила свой типаж на загорелую девочку. Парадокс о том, что на Якусиме дождь идет 35 дней в месяц, можно объяснить тем, что ливни не длятся целыми сутками, логичнее было бы сказать Дождь идет 35 раз в месяц. Более того, если бы поговорка звучала как Дождь идет 35 часов в месяц Более того, если бы поговорка звучала как Дождь идет 35 часов в месяц то такое легко можно представить анахунсию. Никогда прежде не развешивала билет для сушки, даже когда жила одна, я и не пользовалась сушилкой. Но кто бы мог подумать, что я буду ловить солнечные промежутки, чтобы сушить древесюные камни. Жизнь и вправду полна загадок. Даже больше, чем странностями. И таким образом, хоть я и не могла сказать, что вопрос с огнем решен полностью, по возможности я хотела бы придумать более эффективный способ разведения огня, а также построить более надежную печь, которой дождь был бы не страшен. Теперь я могла отложить это усовершенствование на будущее, и, следовательно, следующей проблемой, с которой мне предстояло столкнуться, была проблема пропитания. Проблема пропитания, или, вернее, проблема голода. Насколько я понимала, эта проблема волнует даже такие международные организации, как ВОЗ. Роскошная пища, которой я вдоволь наелась в первом классе, быстро израсходовалась из-за сочетания переутомления и того, что я сейчас нахожусь в периоде роста. Мой жизненный ресурс был полностью истощен. Можно даже сказать, что он был вырван с корнем. Мне нужно было что-то придумать, пока голод не усилился, иначе я, пожалуй, в отчаянии начала бы есть песок с пляжа, однако мои поиски пищи оказались столь же бесплодными, как этот песок. Я надеялась, что мне повезет найти яблоню или, раз мы на юге, ананасы с кокосами, но беглый осмотр ближайших зарослей не вывел никаких плодов, которые можно было бы подать к столу. Не то чтобы плодоносящих деревьев не было вовсе, На мой дилетантский взгляд не был способен определить, съедобны ли эти плоды или нет. У меня не было на то оснований, но я чувствовала, что схлопотать отравление на необитаемом острове – это практически смертельный приговор. Внутренние повреждения были бы слишком велики. Я полагала, что шанс найти желаемые плоды возрастут, если углублись в чаще, но мысль о вторжении в лес в голом виде все еще не внушала мне доверия. Я испытывала крайне сильное нежелание идти дальше, пока не обзаведусь какой-нибудь защитой в виде самодельной одежды. И если так, то у меня не оставалось иного выбора, кроме как искать ресурсы в противоположной от горных склонов в стороне, в океане. Иными словами, морепродукты. Я не могла отрицать, что процесс разделки рыбы пугал меня больше, чем простое срывание яблок с ветки, но это было ради выживания. И как человеку с преступным прошлым, опытом рубки множества змей без малейшего намерения их съесть, я была уверена, что найду в себе мужество, когда дело дойдет до этого». Однако вопрос был в том, смогу ли я вообще дойти до этого, столь аморально звучащего этапа готовки, потому что опыта в рыбалке у меня не было. Я никогда даже не держал в руках снасти, а главное, на этом острове для меня не было удочек. В программах о выживании обычно подразумевается, что среди выброшенных на берег обломков найдется какая-нибудь веревка, но раз мне не приходилось рассчитывать на рукотворные предметы, у меня не оставалось выбора, кроме как пытаться сделать что-то из веток и плюща, Было невероятно трудно пытаться сконструировать удочку, которую я никогда прежде не видела и не держала в руках. Да и наживки у меня не было. Будь у меня наживка, я бы сама ее съела. В таком случае лучшим вариантом было бы использовать более понятное орудие для ловли рыбы — гарпун. Его я тоже никогда не видела и не держала в руках, но ввиду более простой конструкции мне было намного проще его представить. Это же по сути копье, верно? в качестве наконечника, наверное, сгодился бы один из множества обломков камней, что я наштамповал для разжигания огня. И если привязать такой камень к ветке, это более-менее можно было бы назвать гарпуном. Когда я закончила, конструкция получилась больше похожа на копье, чем я ожидала, но какая в сущности разница между копьем и гарпуном? Так или иначе, наконец-то пригодился беседочный узел, которым я научилась из манги. В итоге орудие вышло чересчур тяжелым для моих слабых рук. Но поскольку в воде вступит в дело выталкивающая сила, это, наверное, не станет большой проблемой. Однако проблема могла стать то, что я не умею плавать. Бывают разные степени неумения плавать, но в моем случае я не смогу проплыть и метра. И людям, умеющим плавать, не стоит недооценивать, насколько беспомощными в воде могут быть другие. Однако люди определенно способны держаться на воде. И именно так я и оказалась выброшена на этот остров. И мне казалось, что причина, по которой я не могу проплыть расстояние меньше, чем мой рост, заключается не в неспособности, а скорее в том, что у меня нет настроения плавать, и я просто не хочу этого делать, и если уж что-то пошло. Однако, как я уже много раз говорила, здесь на кону моя жизнь. Мне пришлось стать для себя самой спасателем. Это не урок плавания в бассейне. Разве было разумно не заходить в океан лишь из-за страха? Возможно, на самом деле я отлично поплыву, стоит только попробовать. Может вам мне проснется скрытый талант, как это было с бросками? Ведь было же время, когда я носила школьный купальник как форму. И таким образом, мои мысли начали сдвигаться в оптимистичном направлении. Несмотря на это, я все же была тем, кто чрезвычайно высоко оценит свою жизнь, поэтому я принялась вкладывать все силы в создание страховочного устройства.